Он вырванулся, вырвачиваясь из рук державших, прыгнул, хватая говорившего за горло, сдавил из последних сил и держал. Отдирали, разжимали силой, били по голове и ребрам, выбивая крик и стон, кровь из носа и ушей, слюни по плащу проклятого пришельца. Убивали почти, но не убили. А он, снявший шляпу, лысину, блестит танзурой, серые патлы свисают на глаза, присел рядом. Медленно растянул воротник плаща и продемонстрировал стальной ошейник в ладонь высотой. Я не сижусь на тебя, человек, ибо не по воле своей это злодеяние совершил. Дальше мать его не слушал, потерял сознание, очнулся на телеге с переломанной веревками и заботливо обложенной соломой. Рядом слабо усталых ныкала Обегайль. На мутном небе неявно поступал знакомый лиг. Хотелось сказать: не плачь, Магдалина, а вышло: не спеши оплакивать. Проснувшись в чужом доме, Алена испугалась, а потом вспомнила. И то, как попал у сода, и то, что было накануне. Хозяин дома, человек, которого она прежде боялась, оказался вовсе не страшным. Хотя почему? Может, все на самом деле не так? Может, это он следил и в дом пробрался, а потом просто разыграл представление для наивной дурочки? Зачем? А чтобы быть ближе и в полной мере насладиться ее стахами, чтобы в конце концов, когда придет срок, без проблем реализовать замысел. Впрочем, Алёна думала, тем более логично и правильно казалось ей это мысли. Во-первых, из города уезжали тайно. Во-вторых, о существовании этого дома, купленного Михаилом недавно, никто не знал. Следовательно, у маньяка не было никаких шансов найти Алёну. Но он же нашёл. А с другой стороны, этот очкастый появился в деревне раньше Алёны, и так-то именно он должен подозревать Алёну. Хотя стоп, в чём её подозревать? Влад, конечно, упомянул о проблемах, но рассказывать о них отказался. Ну что, проснулась. Только теперь Алёна заметила, что она находится тут же в комнате и сидит за столом, жуёт батон, запивая молоком прямо из полулитровой банки и разглядывает её. Боже, она ведь выглядит ужасно. А вчера вообще истерику устроила. Влад, наверное, думает, что она сумасшедшая. Хотя какое ей дело до того, что он думает. Доброе утро, вежливо сказала Алёна. Доброе. Большое вам спасибо за то, что вчера помогли. Алёна совершенно не представляла, как ведут себя в подобных ситуациях, а потом чувствовал себя совершенно по-дурацки. Пожалуйста, ответил Лат. Завтракать будешь? Молоко свежее я у соседки покупаю, она корову держит, рыжую. У рыжих всегда молоко жирнее, а вообще выходит недорого и вкусно. И вправду было вкусно, хотя прежде Алёна не замечал за собой особой любви к молоку. Я решил заняться твоей проблемой. Она представляется довольно интересной. Влад схлопнул кружки с ладони. Так как? Как он это сказал? Точно сообщал, а намерен не жениться. Он что думает, что теперь Алена на шее ему придет от радости? Спасибо, но, пожалуй, и нет. Алена постаралась быть очень вежливой. Простите, но я не знаю, насколько это вообще решаемо. Влад отодвинул с себя пустую банку и облизал губы. С той стороны отказывается глупо. Подумай, кому ты нужна. А если всё на самом деле всё идёт именно так, как ты рассказала, то всё закончится весьма печально. Знаешь, это тот случай, когда нужно наплевать на вежливость. У тебя одна забота выжить и найти того, кто поможет выживать, например, меня. Поэтому прежде чем сейчас открыто рот и сказать очередную глупость, хорошенько подумай. Она думала, она ненавидит его за правду, которую он вот так небрежно бросал в лицо. Я вообще это благотворительностью не занимаюсь, и поэтому если откажусь, настаивать не буду. Выгортой. Я снимаю с себя всякую ответственность за твою особу, но на похороны взгляну по старой так сказать дружбе. Скажи только, какие цветы любишь? Вы? Ты? Ты солочь. Влад хмыкнул. Он знает, что прав от первого до последнего слова прав. Ей нужна помощь, и нет никого, кто бы собирался помогать. Перевелись рыцари в сияющих доспехах, остались связанных в свитерах наглые, хамоватые и совершенно ненадежные. Но ну, хоть какие-то. Ну так что, спросил Дон Кихот от деревни Дерюгина, ты как согласна? И что она могла ответить? Я не понимаю, какого хрена ты возишься с этим делом. Тебе что заняться больше нечем? Если не чем, так и скажи. Димоч не ответил, но и не отвернулся, удержал тяжелый взгляд Сомухина. Тот еще больше разозлился. И что теперь? Учелку твою как раскопали, так и закопают. Ей вообще пофигу. А ты носишься как носки педариный. Ношусь, мёртвых жалеешь, живыми позанялся. Посмотри, с самого хенхлопного остопки папок. Отуда расно сталон затело облако не то пыли, не то машкары. Дело о разбойном нападении в Вяземце висит, конечно, висит. И кражи твои висят. И мордобой на стрельны, и тачка угнанная, которая точно сама по себе не сыщется. Всё висит, всё лежит. А почему? потому что Дмитрию не досуг. У него вандалы